Глава 23. Ну что, Ева, навыки профессионального официанта ещё не забыты? А это мы сегодня как раз и проверим, Лёша. Но могу полностью тебя заверить, лицом в грязь не упаду и вас не подведу. Не так уж и много времени прошло с тех пор, как я в последний раз держала поднос в руках. Ты самое главное не забудь. Мы невидимые ниндзя, быстрые как молния и телепаты, читающие мысли клиентов на расстоянии. Я рассмеялась, откидываясь в кресле небольшого гуса, который направлялся в загородный дом на Рублёво-Успенском шоссе. Вчера поздно вечером позвонил Лёша и предложил подзаработать неплохие деньги. Он иногда обслуживал приватные вечеринки, работая в кейтеринг-фирме, которая специализировалась исключительно на выездном ресторанном обслуживании фуршетов и ужинов высокого уровня. От такого предложения я никак не могла отказаться, слишком велик был соблазн заработать за вечер хорошие деньги. Люша не раз рассказывал про подобные заработки, так что знала, на что иду. К тому же не хотела очередной выходной провести в одиночестве дома, так как бабушка уехала в санаторий со своей новоиспечённой любовью Илюши. Ну, что я могла сказать? Для бабушки, может, он и Илюша, а для меня навсегда останется Ильёй Дмитриевичем, профессором по философии, перед которым мне истово дрожало от страха. У парня, который был частью команды, появились непредвиденные обстоятельства, и он не смог сегодня выйти на работу. Поэтому Лёша предложил администратору фирмы замену в виде меня. Прежде чем дать своё согласие, менеджер подверг меня получасовому допросу и напомнил главные правила, которым должен следовать официант. Кстати, зря это он, потому что проработав полгода в одном из самых фешенебельных ресторанов города, профессиональные навыки обслуживающего персонала вряд ли забудешь. Это даже становится частью повседневной жизни. Лезвие ножа всегда должно смотреть в сторону тарелки, ни в коем случае наоборот. Тарелку для закусок следует располагать слева от вилок, а перед тем, как положить перед бабушкой еду, на автомате с улыбкой на лице в деталях рассказывал ей о блюде с аппетитными подробностями. Как мы это обычно делали для клиентов. Исполнительность и ответственность, вежливость и доброжелательность. Именно эти качества должны видеть наши клиенты при взгляде на вас. Помните, что в приоритете потребности и пожелания хозяина вечеринки, а счастливый гость это залог успеха самой вечеринки. Умоляю, не надоедайте советами или расспросами, и если у вас временно нет необходимости, просто испоритесь в воздухе. Потребности клиента понимаем с полуслова и одного взгляда. Макар, менеджер фирмы, давал последние распоряжения перед тем, как бус припарковался у заднего входа в огромный амбар. Вечеринка должна была проходить на свежем воздухе, поэтому большой белый тент, столы и стулья и декорации из живых белых цветов были уже установлены. Количество пионов и орхидей было умеренным, поэтому их лёгкий запах ненавязчиво парил в воздухе. Кто бы ни был организатором фуршета, изысканным вкусом он явно обладал. Музыканты настраивали аппаратуру и инструменты на небольшой сцене, а мы тем временем разгружали посуду и выпивку, которую отнесли к барной стойке. Бармен поприветствовал нас, натирая до безупречного блеска фужеры для напитков. Еду начинаем сервировать за 40 минут до прибытия гостей. У вас есть ещё час, чтобы перепроверить, всё ли в порядке. Скоро должна подойти хозяйка вечера, у которой, кстати, сегодня день рождения. Будьте начеку, ведите себя профессионально и ненавязчиво. Мы выслушали Макара и снова принялись за работу. Блюда и закуски из ранее утвержденного меню уже были приготовлены и находились в грузовике, оборудованном под холодильную камеру. И тем не менее, помимо официантов и бармена, здесь присутствовал еще и повар на случай форс-мажорных ситуаций. Например, кому-то из гостей взбредет в голову заказать блюдо, которого нет на столах. Подобные ситуации вряд ли могут случиться, но хозяйка дома пожелала, чтобы он обязательно был в том числе. Любой каприз за ваши деньги, мадам. Гости на удивление оказались пунктуальными. Все были одеты в элегантной одежде белых и кремовых тонов, из чего я сделаю вывод, что такой дресс-код являлся тематикой вечеринки. Благодарю Макар, всё выглядит безупречно, как обычно, но вы, наверное, не раз слышали похвалу в свой адрес. Как хорошо, что есть люди, на которых я полностью могу положиться в плане еды и обслуживания гостей. Обязательно поблагодарю и вашего повара, потому что все блюда свежие и очень вкусные. Я добавляла новые овощные канапе с брынзой на плато, когда услышала позади приятный женский голос. Он звучал мелодично, не звонко, и я захотела развернуться и посмотреть на его обладательницу. Мы всего лишь делаем свою работу и безумно рады угодить. С вами всегда было приятно работать, Инасельвовна. С невероятным трудом устояла на ногах. Это сочетание имени и отчества прозвучало как громкий пушечный выстрел. Огненное ядро попало в цель, но не уничтожило её, а ранило, причинив невыносимую адскую боль. Сердце в клочья и душу наизнанку. Слишком уязвима сейчас, чтобы оставаться сильной и равнодушной. Возможно, это всего лишь совпадение, но я на миллиард процентов уверена в обратном. Это она. Знаю, должна следовать инструкции, быть невидимой мышкой и не привлекать к себе внимания, но я не могу. Желание обернуться в Восток растёт сильнее меня. Глубокий вдох и выдох. Жмурись и сжимаю кулаки, когда решаю всё-таки обернуться. Она прекрасна. Добрая улыбка, обращённая на Макара, делает эту женщину ещё красивее. Идеальная, сказочная, обворожительная, невероятная. Я бы могла бесконечно перечислять слова, чтобы описать её красоту, но боюсь, ни одно из них до конца не передаст в полной мере этот неземной шарм и обаяние. У неё гладкая кожа, Ей за сорок, но выглядит лет на тридцать пять. Белые широкие брюки и свободный легкий топ идеально оттеняют равномерный золотистый загар. Она не худая и далеко не хрупкого телосложения, но выглядит невероятно женственно и грациозно. Короткие волосы, уложенные в идеальную прическу, подчеркивают длинную шею и блеск бриллиантов в ушах. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Идеальная женщина неожиданно обращается ко мне, заметив пристальный интерес к ее персоне. смотрит в упор. Взгляд вежливый и прохладный, а от тёплой доброжелательной улыбки, обращённой к Макару, остаётся лишь блёклая тень. Извините, у меня не было намерения прерывать ваш разговор, я только хотела пожелать вам простого человеческого счастья и здоровья вам и вашей семье. Удивление и смущение от неоднозначной создавшейся ситуации мимолётной тенью легли на её прекрасное лицо. По всем правилам мне не следовало к ней обращаться ни не по делу, и уж тем более поздравлять с днём рождения. Макар тоже выглядел немного озадаченным, но быстро взял себя в руки, одарив меня скупой улыбкой. Спасибо, Ева, проверь, не растаял ли лёд в кулерах для вина, и если есть необходимость, замени его, пожалуйста. Кивнула и буквально выскочила из кухни, больше ни на кого не глядя. На автомате выполнила задание, вылила растаявший лед из ведер и добавила новый. Тело следовало четкой установке и, скорее всего, со стороны я оказалась невозмутимо вежливой официанткой. Но, правда, другая. Мне было больно. И, пожалуй, такую нестерпимую боль чувствовала впервые за всю сознательную жизнь. Давно забытые детские комплексы вновь проснулись где-то на глубине моего подсознания, и я почувствовала себя никому не нужной маленькой девочкой. Во мне, возможно, есть дефекты, раз от меня так легко отказались. А может быть, я недостаточно красивая, чтобы меня любили или проявляли заботу? Бракованная, с врождёнными изъянами, от которых так и не сумела избавиться, сколько бы ни старалась. Вся многолетняя работа над самой собой была проведена зря, и сейчас очень ярко осознал, насколько я ничтожная и убогая. Паша незаметно подмигнул мне и улыбнулся. Наверное, выглядела не самым лучшим образом, раз он решил меня подбодрить. Я плавно лавировала между элегантно разодетых людей, предлагая им закуски. Рука с подносом дрожала, и ноги были словно ватные, но изо всех сил старалась, как и обещала, не подвести ребят. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, начала украдкой разглядывать гостей. Почти все пришли парами. Мне нравилось общество, в котором я находилась. Присутствующих нет высокомерия или пренебрежения по отношению к обслуживающему персоналу. Одни с доброжелательной улыбкой принимали предложенные закуски, другие вежливо отказывались. Это люди, которые не утверждаются за счет других. Они своими силами достигли высот, о которых многие даже и не мечтают. Мне есть с чем сравнить. Еще работая в клубе, не раз наблюдала за компаниями, в которых деньги лились рекой, Но о воспитании или уважении эти люди, похоже, никогда не слышали. Вечерело. Загорелись кованые фонари, освещая величественный дом и идеально ровные лужайки вокруг него. Негромко звучала медленная мелодия, и девушка, примерно моего возраста, одетая в длинное платье, опираясь на белый рояль, невероятно красивым голосом пела известную балладу на французском языке. Когда она пропела последние ноты, все без исключения зааплодировали. Девушка благодарно поклонилась и уступила место высокому мужчине лет пятидесяти. Прежде чем начать свою речь, он улыбнулся и обвел всех присутствующих цепким взглядом. Гости прекратили общаться между собой и обратили все свое внимание на сцену. Двадцать лет назад судьба подарила мне чудо. Я встретил с ног сшибательную, самую красивую и чудесную женщину на свете. Она ворвалась в мою жизнь внезапно, и, увидев ее всего лишь раз, Я понял, что пропал. Мужчина с любовью смотрел на Инессу Львовну, которая, услышав его слова, послала ему воздушный поцелуй. Я понял, что всё, к чему стремился на тот момент, не имеет смысла, если её нет рядом. Прошло много лет, а я всё ещё, как и в начале наших отношений, спешу после работы домой, чтобы побыстрее её увидеть. Мне тебя всегда не хватает, даже когда ты рядом. Я очень тебя люблю, любимая. С днём рождения. Со всех сторон послышались громкие поздравления, и Насельвовна подошла к своему мужу и лёгким поцелуем коснулась его рта. По губам прочла, как она ему тихо прошептала: "Я тебя люблю". Передо мной стояли два абсолютно счастливых и влюблённых друг в друга человека. При взгляде на них начинаешь верить, что настоящая любовь даже сквозь года не теряет своей силы. "Инес, в чём секрет?" спросила в шутливом тоне высокая брюнетка. Иван, прости, что прерываю ваш поцелуй, но мне действительно необходимо знать, и думаю, всей женской половине, которая здесь присутствует, как твоей жене это удаётся? Что конкретно, Анна? Ну хотя бы ответить на вопрос, что ты делаешь, чтобы твой муж всегда спешил к тебе домой и не задерживался на работе? Мой Юра, например, иногда даже ночует в офисе. Да потому что мне приходится вкалывать днём и ночью ты ведь у меня любительница потратить за один вечер на аукционе полмиллиона фунтов за начёный горшок в который, простите, писал Людовик XIV невозмутимо сказал мужчина и пригубил шампанское юр речь сейчас не об этом но ну, что ты прицепился к этому горшку через лет 10 я продам его как минимум в два раза дороже ты мне ещё спасибо скажешь помни мои слова дорогой я буду только рад дорогая Анна, а ты уверена, что он на работе ночует, а не в другом месте? В разговор включился ещё один мужчина. Конечно, уверена, ведь в нашем брачном контракте чёрным по белому написано, что в случае адльтера всё имущество переходит ко мне. Юра, ты же не дурак, мне изменять, верно? Я был дураком, когда согласился подписать брачный договор. Ну и ты, дорогая, останешься без своего горшка и дырявого веера, которым пользовалась Ива Каминесаки, если решишься найти кого-то на стороне. Господи, Юра, я тебе 100 раз говорила, что правильно Минека и Васаки. Ну разве так трудно запомнить имя самой известной дейши? Я с трудом смогла сохранить невозмутимый вид и спрятать улыбку. Очень интересная и неординарная парочка. Несмотря на спор, который завязался между ними и проходил в шутливом тоне, было видно, что они на самом деле очень любят друг друга. Ещё раз украдкой взглянула на виновницу торжества, прежде чем удалиться на кухню. Сердце снова несколько раз отдало глухой пульсацией в ушах. Смогла успокоиться только когда покинула тент и оказалась на свежем воздухе. На кухне, судя по запаху, повар, который приехал с нами, готовил какое-то рыбное блюдо. Видимо, его присутствие на сегодняшнем банкете всё-таки не оказалось напрасным. Я взяла плато с тарталетками с икрой и сёмгой и вернулась к гостям. Теперь вместо медленной музыки заиграла более быстрая и ритмичная. Вечеринка плавно переходила от торжественной части к неофициальной. Многие уже были навеселе, но по-прежнему вели себя достойно и непровокационно. Я обходила гостей, предлагая им шампанское, когда неподалёку от себя крайм глаза заметила чёрное пятно, вернее, мужчину, одетого в тёмный деловой костюм. На фоне белых и кремовых тонов он ярко контрастировал с окружающими людьми и интерьером. Мужчина стоял ко мне спиной, Но я ни на секунду не засомневалась, кто именно передо мной стоит. Широкий разворот плеч и гордая осанка не оставляли сомнений в том, что это сам Игорь Добровольский. Я думала, что самое худшее, что могло произойти со мной за этот вечер, уже миновало, но, видимо, глубоко ошибалась.